Глава пятая. Убить снайпера. «Ну, давай, не томи», — поторопил Алексей Ведерников. «Предлагаю действовать с выдумкой. Двоим, скажем, тебе, Ведерников, и тебе, Балабанов, оборудовать ночью позиции. А Виктор в нашей траншее будет периодически высовывать каску на палке И что же здесь нового? И что будешь делать ты?» — перебил его Балабанов. «А я в немецкий тыл пойду». Его методами действовать буду. Немец маскируется хорошо, но ведь не с задней сферы. К тому же он живой человек, хоть раз в час почешется и позу поменяет. Сзади его обнаружить и уничтожить сподручнее будет. И хорошо бы, чтобы он на обманку сказкой купился и разок выстрелил. Вариант неплох, только с одним «но». Допустим, ты его обнаружил и убил, так ты и себя выдашь. «Как возвращаться, думаешь?» «Это больше на авантюру смахивает. На самоубийство. У тебя есть другие предложения?» Снайперы переглянулись. Предложение Алексея было дельным, но опасным. И в первую очередь для него самого. «Вы только на выстрел его спровоцируйте. Я ведь в одной точке долго в немецком тылу просидеть не смогу. Попробуем». Ночью все четверо оборудовали позиции. Казалось бы, зачем им четыре укрытия? Как запасные. Немец может разглядеть позиции Ведерникова и Балабанова, но не стрелять. Стало быть, на следующую ночь позиции сменить надо. В полночь они ушли в свою землянку немного поспать. Алексей спать не ложился, времени не было. Он поел тушенки из банки, надел маск-халат и двинулся к передовой траншеи. «Ты чего сегодня так рано?» Удивился его появлению знакомый уже ему младший лейтенант, командир пехотного взвода. Поближе к немцам хотел оказаться. Алексей перевалился через бруствер и пополз. Винтовка была за спиной. Руками он ощупывал землю перед собой. Не хватало только на мине подорваться. Место для перехода он приметил уже давно. На левом фланге. Речушка небольшая по немецким позициям петляла. Место для перехода удобное. Наверняка немцы там часового держат или даже пулеметное гнездо. Ну так их осторожно обойти можно. Однако было у него подозрение, что местечком этим и разведчики пользуются. Как бы в темноте на разведгруппу не нарваться, свою или немецкую. Опа! Руки нащупали едва заметный бугорок. Мина! Он не стал тратить время, снимая ее, а прополз стороной. Руки вспомнили навыки, Пальцы чувствительные стали. Вот и речушка, изгибом своим выходит метров за сто за немецкие позиции. Шириной она метра четыре, берега илистые, а сокой и камышом поросли. Осторожно, как ящерица, чтобы не было слышно плеска, он сполз в воду. Держась поближе к камышам, стал продвигаться по тну на четвереньках. Речка мелкая, всего в полметра глубиной. Идти в рост видно будет. Плыть глубина не позволяет. Со стороны посмотреть, может быть, и смешно, да зрителей нет. Вдруг он услышал тихий разговор, плеск воды и успел забиться в осоку. Мимо, в трех шагах от него, прошли несколько теней, только оружие в лунном свете блеснуло. Непонятным осталось, наши или немцы. Группка прошла мимо. На фронте жизнь не только днем кипит, Она и ночью не затихает, только невидимая. Разведчики с обеих сторон в тыл к противнику шастают, саперы ставят или снимают, в зависимости от задания, мины. Алексей, держа ушки на макушке, ночью глаза плохие помощники. Прополз на четвереньках еще метров двести. Вроде как передовая линия немецких траншей уже должна остаться позади. Он подполз к берегу, полежал, прислушиваясь. Тишина, лишь изредка небольшой ветерок шелестел зарослями осоки. Алексей выбрался на берег, сел, снял сапоги и вылил из них воду. Иначе они при ходьбе чавкать будут, а это неприятно. Тут же налетели комары. И не шлепнешь ведь. Алексей только рукой провел по лицу. И в сторону. До утра надо было выбрать место для укрытия. Деревья и крыши домов для позиции отпадают. Немцы их сами часто используют для наблюдателей и артиллерийских корректировщиков. Заберется он, скажем, на дерево, а утром туда же немец может залезть. Алексей наткнулся на небольшой, абсолютно лысый пригорок. Место удобное, никто не заподозрит, что там спрятаться можно. Он подрезал дёрн и отложил его в сторону. Вырыл лопаткой окопчик, землю за пригорком раскидал. Облегчился по нужде. Для снайперов вопрос актуальный. «Попробуй целый день, потерпи. Или делай в штаны». Лег в окопчик, надвинул на себя пласты дерна, оставив впереди узкую щель для наблюдения. У него есть право только на один выстрел. Тогда он сможет уцелеть, потому что по звуку единственного выстрела обнаружить его невозможно. А если повезет, и в это время из траншеи будет вести огонь пулеметчик, или взрыв грохнет, Так считай, и вовсе повезло. Он вздремнул немного, устал за ночь. И, кажется, только веки смежил, а солнце уже в глаза бьет. Повернувшись на живот, Алексей в бинокль стал рассматривать немецкие позиции и нейтралку. Хорошо, что они ночью позиции оборудовали, отсюда незаметно ничего. По нашей траншее кто-то прошел, каска краешком показалась. Тьфу, вот он, дурень! Это же Виктор с приманкой. Совсем за бессонную ночь голова соображать перестала. Только немец на обманку не купился. Алексей обшарил каждый дециметр земли перед немецкими позициями. Ни одного подозрительного места. Сзади, с немецкой стороны, нейтралка выглядела не так, как со своей. Вполне вероятно, что немец сегодня на другом участке находится, и здесь его нет». Алексей вглядывался до рези в глазах, потом отставлял бинокль, давая глазам отдых. Время перевалило за полдень, солнце стояло в зените, потом начало клониться к закату. И Алексей увидел, как то в одном, то в другом месте нашей обороны бликует оптика. Неужели наши командиры или наблюдатели не могли выбрать время для наблюдений утром? И вот тут проявил себя немецкий снайпер. Алексей высматривал его позицию на нейтралке, а он устроился за немецкой траншеей в 30 метрах. Старый пенек, за ним окопчик, сверху накрыт маскировочной сеткой. Если не знаешь, то с полусотни шагов не заметишь. Снайпера выдала немецкая пунктуальность. Он решил перекусить, поскольку время было обеденное. Что уж он там ел или пил, неизвестно. Только маскировочная сеть шевельнулась, и из-под нее высунулась рука и выплеснула из кружки остатки жидкости. Вот этот момент и засек Алексей. Спрашивается, если там рядовой пехотинец, то почему не в траншее, не вместе с комарадами, и почему окопчик мастеровочной сеткой покрыт? Правда, Алексей одернул себя рано радоваться, ведь там вполне может находиться артиллерийский корректировщик. Только он должен наблюдать, а снайпер обязательно выстрелит. У каждого своя служба. Почему снайпер тогда на обманку с каской не купился? Алексей поднес к глазам бинокль. На нашей траншеей снова мелькнула каска. Это Виктор старался. Вот только каска неестественно болталась на палке. На голове она сидит плотно и колеблется вверх-вниз в такт шагам. Промашку Субботин допустил. А немец сразу понял — что его провоцирует. Небось посмеивается над русскими и другую, реальную цель выжидает. И дождался. Над траншеей на несколько секунд возникла голова в пилотке. Тут же последовал выстрел. Попал немец или нет, Алексей не смотрел. Он не отводил глаз от маскировочной сетки. Заметил легкий дымок над сеткой, мгновенно рассеявшийся ветерком. И звук выстрела оттуда был. Точно! снайпер там. Из-под маскировочной сетки высунулся пехотный перископ. Немец явно хотел посмотреть на результаты своей работы. Видел в немецких траншеях такие перископы Алексей. Высота трубы сантиметров 45-50. Он лёжа передернул затвор и, медленно высунув ствол винтовки из укрытия, навёл перекрестие оптики на маскировочную сеть ниже оптики перископа. Туда — где должна была быть голова немца. И нажал на спуск. Получилось удачно. В одно время с ним начал стрелять немецкий пулемет. Похоже, его выстрел никого не насторожил. Вот только убил ли он немца? Алексей втянул винтовку под дерн. Душно тут. Руки-ноги затекли. И хотелось повернуться на бок. Да нельзя. Придется так лежать до вечера. А потом сообразил. «Должно быть попадание». Если бы он промахнулся, немец голосом поднял бы тревогу, определив по фонтанчику от пули, что стреляли сзади, из тыла. Сейчас на Алексея уже бросили бы взвод автоматчиков или накрыли бы его позицию из минометов. Потому нужно набраться терпения и ждать вечера. Время тянулось медленно. Алексею хотелось есть, пить, а больше всего пошевелиться — Размять затекшие руки-ноги. Он периодически смотрел в бинокль, стараясь запомнить расположение дотов, пулеметных гнезд и блиндажей. Все это могло пригодиться. Начало смеркаться. Он уже предвкушал, как через полчаса встанет, подтянется, расправит руки и пойдет к реке. Недалеко пойдет, ползти придется. Но все равно не лежать в неподвижности однако у немцев вдруг поднялась суматоха послышались крики и алексей понял что обнаружено тело убитого им снайпера и входное отверстие от пули у него сзади не нужно иметь семь пядей во лбу чтобы понять что снайпер стрелял из тыла и что сейчас они начнут его искать алексей отбросил дёрн вскочил и бросился бежать к речке земля была мягкой и звуки шагов глушило Однако осторожность возобладала. Алексей лег на живот и пополз, осторожно отодвигая осоку и стараясь не ломать листья, нельзя оставлять за собой след. Винтовку он забросил за спину и передвигался на четвереньках. Едва миновал сотню метров, как услышал голоса. на Навстречу ему шли по речушке немцы. Они шли, не скрываясь, и разговаривали. Чего им бояться, коли они в своем тылу? «А ведь это они по мою душу!» — обожгла Алексея догадка. Он развернулся и начал удаляться от солдат. Немцам было проще, они шли в полный рост. А ему в колени то старая коряга воткнется, то он ногой об камень ударится. И шуметь, водой плескаться нельзя. Справа открылась небольшая заводь, покрытая тинкой. Алексей бросился туда. Он выбрался на берег, тот был сплошь покрыт камышом. Немцы прошли по воде, но следом по берегу уже шла другая группа. Алексей чертыхнулся про себя и снова залез в воду. расшевелило он осиное гнездо. Теперь самому бы спастись. Он снова опустился на четвереньки и направился назад, к своим. Прошло полчаса, потом еще четверть. Впереди послышался всплеск, и Алексей тут же бесшумно нырнул в осоку. Едва слышное движение — Потом снова всплеск, и матерок на русском. «Похоже, наши. Разведка, или он уже на своей стороне?» «Нет, все-таки разведка, иначе зачем им тихориться Осторожно, приглушенно позвав «Эй, славяне!» Он тут же метнулся в сторону, на случай, если ударит из автоматов на голос. Однако стрелять не стали, спросив шепотом. «Кто тут? Выходи!» «Я свой, русский!» «Покажись!» Алексей вышел из за Осоки. Перед ним была группа из четырех человек. «Вы из разведки?» спросил Алексей. «Предположим. Немцы по реке к берегу цепью идут, но уже удаляются», предупредил Алексей. «По твою душу?» поинтересовались разведчики. «Не исключено. Дозорный у немцев есть? Пулеметный расчет на берегу?» «Был. Мы их в речке притопили». Не испугайся. Они разошлись, не прощаясь. Метров через сто Алексей и в самом деле наткнулся на тело, лежащее под водой. Он был к этому готов, но все равно с трудом удержал невольно рвущийся из груди вскрик. На повороте речки он выбрался на берег и пополз. Казалось, нейтралка никогда не кончится, а винтовка весила пут. Мокрая одежда неприятно холодила тело. Наконец впереди щелкнул затвор. «Стой! Да я лежу! Свой я! Разведчик, что ли? Нет, снайпер!» «А, так это тебя твои в траншее дожидаются! Ползи!» По идее, он должен был знать пароль, а часовой назвать отзыв. Но вчера командир взвода пароля ему не сказал, полагая, что Алексей отправляется на нейтралку на свою позицию ненадолго. Рейд Алексея в тыл врага продолжался сутки. Он свалился кулем в траншею прямо под ноги уже бежавших к нему снайперов. «Жив, братишка!» Его хлопали по плечам, радовались. Потом помогли подняться. Алексей почти обессилел. «Ты скажи, снайпер убил?» «Убил, можете доложить майору». «Ура! А то он уже несколько раз интересовался». «Ох и грязен ты, лёха «И попахивает от тебя тиной, как от лешего По речушке полз. Товарищи сняли с него винтовку. Он дошел до землянки и, едва сняв сапоги, рухнул на нары. Проснулся он от какого-то движения. Открыл глаза. На пустом патронном ящике сидел Виктор и чистил его винтовку. Проснулся? А я твою винтовку чищу. Грязная жуть. Да ты и сам не лучше. Иди, умойся. Помоги, польешь. Алексей сбросил грязную одежду. У колодца, рядом с избой разведчиков, Виктор черпал воду и поливал ею Алексея. Вода была холоднющая, и Леша даже взвизгивал. В баню бы сейчас помыться горячей водичкой с мылом и мочалкой. Но чего нет, того нет. Он обтерся полотенцем, оделся в чистое и сухое обмундирование. «Теперь бы еще поесть, и я буду чувствовать себя человеком». Вон котелок с кашей стоит – Остыло уже, наверное. Было бы чего поесть. Алексей жадно набросился на еду. В последний раз он ел полтора суток назад. Съел все, даже хлебные крошки собрал, бросив их в рот. «Все!» – выдохнул он. «Отдыхай! Парни на охоту ушли, а нам поздно. Расскажи, как там все прошло». Алексей рассказал, не забыв упомянуть, что Виктор показывал каску-обманку неправильно. «Да что же я, на свою башку надевать ее должен был?» – обиделся Виктор. «Мы все виноваты. Надо было на палку тряпье намотать, чтобы каска плотно сидела, не болталась. Мне со стороны хорошо видно было, и снайпер немецкий не купился. Вот гад, хитрый какой! Чтобы ему в ад попасть!» Вечером землянку пришел посыльный и передал приказ. «Завтра явиться в штаб к майору Фролову». Приказ надо было выполнять, и утренний выход на позиции откладывался. Утром обе пары снайперов явились в штаб. Майор придирчиво их оглядел. «Разобрались со снайпером?» «Так точно, убит». «Да?» — удивился майор. «Молодцы. Кто застрелил?» «Красноармеец Ветров?» — сделал шаг вперед Алексей. «Докладывай». Алексей коротко и четко доложил о том, как он пробрался в тыл врага, как немец купился на манку сказкой, как обнаружил себя и как он, Алексей, не промахнулся. «Так просто?» — удивился майор. «А я хотел его на медаль представить. Жаль. Свободны. Есть». Снайперы вышли на улицу. «Эх, лёха Не мог расписать все покрасочней. Мол, отстреливался, уходя, еле к своим прорвался. А чего врать? Дурак ты, лёха Медаль мог получить. Вон у майора их две, а сам в штабе сидит. Живого немца, небось, только пленом и видел, когда разведка языка приводила. Поскольку охота сегодня сорвалась, снайперы направились к землянке. Со стороны передовой раздалось несколько взрывов, затем началась ожесточенная пулеметная стрельба. Не сговариваясь, снайперы бросили в сторону передовой. По дереву, совсем рядом с ними, защелкали пули. Видимо, их увидел пулеметчик, но в горячке боя промахнулся. Снайперы бросились на землю, пользуясь естественными укрытиями, и поползли к траншеям. Уже издалека было видно, что немцы поднялись и идут в атаку. Давненько Алексей не видел такой картины. Снайперы спрыгнули в траншею. «Парни, стреляйте по второй и третьей цепям. Целитесь в живот и ноги!» Снайперы поняли, заняли места в траншеи и открыли частый огонь. С оптикой на 200-250 метров промахнуться невозможно. Каждый из снайперов успел опустошить по магазину. Заряжать его снова было некогда. Заряжали по одному патрону и стреляли так часто, как только это было возможно. Немцы дрогнули и побежали назад. Но снайперы продолжали вести стрельбу. Как упустить такую возможность? Немцы, прикрывая своих, накрыли наши позиции минометным огнем. Снайперы, как и пехотинцы, попадали на дно траншеи. Виктор и Алексей лежали головой к голове. Перекрывая звуки рвущихся мин, Виктор спросил, «Почему в живот и ноги стрелять надо было? Раненые кричать начнут, панику создадут, причем за спинами первых цепей, и у немцев духу не хватит атаку продолжить. Да так, собственно, и получилось». — Ага, понял. После пятнадцатиминутного огневого налета разрывы стихли. Отряхиваясь от пыли и комков земли, снайперы поднялись и увидели — на нейтралке лежало много убитых и раненых немцев. Некоторые подорвались на минном поле, других срезали наши пулеметчики, но и изрядная часть была следствием работы снайперов. — Ну вот, хлопцы, а вы переживали, что охота сорвалась, — пошутил Алексей из-за поворота траншеи вынырнул младший лейтенант. «А, вот кто здесь стрелял. А я-то понять не могу. Шпарят, как из пулемета. Спасибо, снайперы. Одно дело делаем». «Это верно». Когда стемнело, немцы начали выносить с нейтралки своих убитых и раненых. Снайперы выспались, а рано утром, когда возвращались на позиции, Алексей сказал «Парни, идеи есть». «Как вернемся, надо на кухню сходить, набрать пустых консервных банок, и будет вам знатная охота. Чего удумал? Завтра увидите». По возвращении Алексей выпросил у старшины бечевку. Виктор сходил за банками и принес полный сидр. Ножом они пробили в них дырки, связали десяток банок в связку и привязали к ним бечевку. «Я ночью поближе к немецким траншеям подберусь», сюрпризом приготовлю, а утром будем стрелять на поражение. Поэтому идем все вместе и располагаемся недалеко друг от друга. Стрелять сразу, цели будут, обещаю». Виктор рассмеялся. «Ты сегодня добрый». Алексей закинул за спину Сидор, взял в руки винтовку в чехле. Выбравшись на нейтралку, он оставил винтовку на облюбованной позиции. Если он сейчас столкнется на нейтралке с немецкими солдатами или разведчиками, от винтовки проку будет мало. Для самозащиты есть пистолет ТТ и нож. Ночью дальний выстрел невозможен, практически все ночные бои рукопашные, когда стреляют в упор, бьют ножами и саперными лопатками. Алексей пополз к немецким окопам. Вот уже слышится приглушенный разговор, пахнуло дымком от сигарет. Потихоньку, по сантиметру, Алексей вытащил консервные банки, положил на землю и, разматывая бечевку, пополз назад. Занял свое место в окопчике. Через некоторое время мимо прополз Виктор. Приближался рассвет, и снайперы занимали свои позиции. Встало и постепенно начало пригревать солнце. Алексей дождался, когда у немцев закончится завтрак, подтянул к себе бичеву выбрал слабину и резко дернул раз, за ним другой. Тут же схватился за винтовку. Немецкие пехотинцы, услышав перед траншеями странный звук, решили полюбопытствовать. Вдруг русские придумали новое оружие. Над бруствером показалось сразу несколько голов. Снайперы дали залп, и пехотинцы поплатились за свое любопытство. Уже вечером снайперы восхищенно хлопали Алексея по плечу. «Ты хитер, как змей! Сам придумал!» «Сам!» Немцы на колючую проволоку пустые консервные банки подвешивают. Если кто ползёт и цепляет, сразу грохочет. Вот они на звуке и выглянули. Только у них звук другой. Банки на проволоке поодиночке висят. А тут целая связка. Да еще звук перемещается. Снайперы посмеялись. «Провел ты их, Леха. Здорово обманул. Надо запомнить». «Запомнить прием надо». Только два раза на одном участке применять его нельзя. Немцы не дураки. Война – это в первую очередь борьба умов. Кто кого перехитрит, у кого больше терпения, наблюдательности, осторожности. А через два дня со снайперами случилась беда. Вечером Алексей обратил внимание на то, что Балабанов с озабоченным и встревоженным лицом хлопает себя по карманам, выворачивая их. «Ты что потерял, федя «Стрелковую карточку на позиции оставил». «Эко-беда! Бумажка!» Отмахнулся его напарник Ведерников. «Завтра заберешь!» Для каждой позиции снайперы готовили стрелковые карточки. На бумаге наносили цели на немецкой стороне. Пулеметные гнезда, доты, дзоты и хорошо заметные ориентиры вроде одиночно стоящих деревьев или сгоревшего танка с измеренными через оптику дистанциями. Это позволяло сократить время для подготовки к выстрелу. Любой прицел, механический или оптический, перед выстрелом требуется установить на определенную дистанцию до цели, иначе будет промах. Для каждой позиции у снайпера была своя карточка. Однако ночью немецкие разведчики обнаружили окоп со стрелковой карточкой, сразу поняли, что она принадлежит советскому снайперу, и сделали засаду. Один разведчик занял место в окопе, другие замаскировались поблизости. Ничего не подозревающий Балабанов подполз к своему окопчику на позиции и получил удар по голове. Его тут же спеленали и утащили на немецкие позиции. Винтовку забрали тоже. Захват был проделан быстро и без шума. Ни в нашей траншеи, ни на позиции Ведерникова, в ста метрах от места захвата, никто ничего не слышал. Началось расследование. Приходил особист и долго расспрашивал снайперов, не замечали ли они чего подозрительного за Балабановым, не говорил ли он о переходе к немцам. Как понял Алексей, Балабанова подозревали в измене, в том, что он сам добровольно перебежал к немцам. Никто из парней в вероятность такого события поверить не мог, однако особист заставил всех писать рапорты. Так он и ушел ни с чем. А еще через день, заняв с рассветом свое место на позиции, Алексей заметил перед немецкими траншеями нечто необычное. Он поднес глазам бинокль и замер. Немцы волокли столб, к которому был привязан мертвый Балабанов. Он был раздет до пояса, На теле многочисленные раны. Увидели его и другие снайперы. Немцы пытались запугать снайперов и пехотинцев смертью Федора, но получили обратный эффект. Снайперы обозлились и решили за убитого Федора уничтожить 10 гитлеровцев. Выполнять обещанное начали на следующий день. Придумав дерзкий план, немного рискованный, но вполне реальный. С немецкой стороны на участке полка снайперов не было. На этом и строился расчет. Перед рассветом Ведерников и Алексей заняли позиции перед первым батальоном. Они дождались, пока рассвело окончательно, и немцы позавтракали. У них, как всегда, все было четко и по расписанию. Потом Виктор Субботин выскочил на пруствер без оружия и пробежал по земле метров двадцать, чтобы пулеметчик, напротив которого залегли снайперы, Успел увидеть Виктора и схватиться за пулемет. Виктор спрыгнул в траншею, и в это время, когда он уже был в безопасности, ударила запоздалая очередь. В оптику было видно, как немец устроился за ручным пулеметом за бруствером. Алексей выстрелил в лицо пулеметчику. Приманка сработала, но этим дело не кончилось. Через полчаса, когда немцы решили, что снайпер, убив пулеметчика, переключился на другие участки. Один из пехотинцев стал доставать пулемет. Солдат никогда не позволит себе оставить оружие на поле боя. Алексей выстрелил еще раз, убив рачительного солдата. Больше с этой позиции стрелять было нельзя. Один, при необходимости второй выстрел. И все, иначе накроют минами. У немцев на вооружении пехотных рот были легкие 50 миллиметровые минометы, и стояли они прямо в траншеях, и мин немцы не жалели. Чем хорош миномет, так это навесной траектории полета мины. Снаряд из пушки летит почти по прямой, и бойцу в окопе или траншеи он не страшен. А минометная мина падает сверху, и она достанет цель в окопе, в траншее, во враге и на обратном склоне холма. Дальность стрельбы легких минометов была невелика, но всю нейтралку они простреливали. Более тяжелые и мощные минометы стояли в глубине немецкой обороны, метрах в 300-400 от передовой. При необходимости немцы задействовали и их. Обозленные гибелью двух солдат, немцы полчаса засыпали минами нейтралку, а потом перенесли огонь на траншею. Однако вычислить, определить позицию Алексея они не смогли и били не прицельно, а по площадям. Утром немцы, выполняя операцию «Блау», перешли в наступление. Временное затишье на фронте закончилось. Высохли после весны дороги и грунтовые аэродромы. Немцы завезли в тылы боеприпасы, горючие, и, узнав через стратегическую разведку, что летом союзники откроют второй фронт, подтянули свежие дивизии, перебросив их с западного фронта. «Наша промышленность еще не успела в полной мере перестроиться», наладить массовый выпуск танков, самолетов, боеприпасов, насытить ими войска. Немцы бросили в бой 90 полнокровных дивизий. Это были дивизии, укомплектованные по штатам 1941 года, а не урезанные, как в 1944 и 1945 годах. Они пошли мощно, взламывая нашу оборону. С конца июня до 2 июля немцы смогли полностью оккупировать Курскую область к 10 июля, правый берег Дона и правобережье Воронежа. В нашей ставке считали, что летом 1942 года немцы снова нанесут удар по Москве, но фашисты все силы сосредоточили на юге, они рвались к Ростову и Кавказу. Для танковых соединений немцев широкие южные степи – самое удобное место для боев – для клиньев и охватов. В лесистых и местами заболоченных Смоленской, Брянской и других областях центра России танковым группировкам было тесно для маневра. Ставка спохватилась, и 7 июля был образован Воронежский фронт, но части РККА продолжали с боями отступать, оставляя противнику все новые города и районы. 28 июля 1942 года Сталин издал свой знаменитый приказ номер 227, названный не шагу назад». Вводились суровые меры наказания за оставление позиций без приказа. Позади воинских частей стали устанавливаться заградотряды НКВД. Ничего этого Алексей, как и его товарищи, конечно, не знал. С рассветом немцы открыли по передовой массированный огонь из орудий и минометов. Потом они перенесли огонь вглубь, громя советские тылы, уничтожая резервы и штабы. После артподготовки налетели лаптежники, пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-87». Они сбрасывали бомбы на артиллерийские капониры, на танки, на склады. Как танк не маскируй, сверху он заметен, хотя бы по отбрасываемой тени. У немцев маскировка была на высоте. У нас же маскировочные сети, позволявшие укрывать танк или пушку, в массовом количестве пришли в войска позже. Кроме бомб, «Юнкерсы» сбрасывали пустые бочки, из-под бензина, многократно продырявленные. Падая, эти бочки издавали ужасающий, сводящий с ума вой. Передавая скрылась в дыму и пыли. Едва стихли моторы пикировщиков на немецкой стороне, пока еще далеко, послышали звуки моторов множества боевых машин, танков и бронетранспортеров. Уцелевшие пехотинцы стали выползать из щелей, блиндажей и занимать места в окопах и траншеях. Снайперы, уцелевшие при артнолете и бомбежке, переползли со своих позиций в траншеи. Оставаться на нейтралке было безумием, самоубийством. Алексей сразу припомнил бои осени 1941 года. Теперь все повторялось снова. Бомбежка, танки. Рев моторов накатывался. Едва стала видна немецкая пехота, остатки батальона открыли по ней огонь. «Далековато начинают», — поморщился Алексей. «Это он и его товарищи могут бить без промаха с оптикой. А пехотинцы попусту жгут патроны. До немцев верных 400 метров. Для снайпера это, по сути, ближний выстрел». Можно спокойно положить пулю между глаз. Снайперы стреляли без перерыва. Немцы падали, а за убитыми были видны солдаты второй цепи. начала стрелять единственная уцелевшая противотанковая пушка «Сорокопятка», прозванная на фронте «Прощай, Родина». С первого же ее выстрела загорелся Т-3, второму снаряд перебил гусеницу. Он крутанулся на месте и получил снаряд в борт. Изо всех щелей повалил дым. Танкисты стали покидать подбитую машину. На них перенес огонь Алексей. Чтобы подготовить танкиста, нужно время и ресурсы. С пехотинцами намного проще. Потому при всех равных условиях лучше убить танкиста. Двух из четырех членов экипажа Алексей успел уничтожить. Другие укрылись за танком. Справа от Алексея выстрелило противотанковое ружье. Раз, другой, третий. Видно было, как его пули высекают искры из лобовой брони танка. Раз искры, стало быть, рикошет, не пробитие. А еще стрельба ведется из одного места. Немцы стрелка засекли, танк выстрелил из пушки, и ПТР замолчало. Алексей стрелял, пока не кончились патроны в обоих подсумках. Снайперы не берут на задание много патронов. Сделал один-два выстрела и меняй позицию на запасную или же жди темноты. А выстрелил 3-4 раза, считай, что подписал себе смертный приговор. Немцы обязательно засекут и накроют. Их наблюдатели внимательно осматривали нейтралку и передний край обороны. С небольшого возвышения с оптикой в виде стереотруп они просматривали 2-3 километра наших тылов. Снайперы стали брать патроны из подсумков убитых солдат, а до немцев – пара сотен метров. Уже можно различить ремни и кобуру на униформе. Патроны, правда, попались военного выпуска, с большим разбросом по кучности, но с такого расстояния это уже не критично. Алексей стрелял до тех пор, пока Виктор не дернул его за рукав. «Отходим!» Справа танки уже траншеи утюжат. «Отходим!» Слово официальное, а по-простому «отступаем, драпаем, бежим». Горько и стыдно, но что Алексей может противопоставить танку? Он ведь в полусотни метров крутится на траншее обваливая стенки и давя бойцов. Из винтовки броню не пробьешь. К тому же у него в магазине два патрона, и еще обойма с пятью патронами одиноко болтается в подсумке». «И пехота немецкая накатывается, от животов из автоматов поливает. До них вообще не больше ста метров осталось. Витны разинутые в крике рты». Алексей с Виктором побежали по ходу, ведущему вглубь обороны, по второй линии траншей. По обеим сторонам хода уже взлетали от пуль и рассыпались фонтанчики земли. Хорошо, ход по всем правилам фортификации вырод, извилистый. Пробежали быстро, ход закончился, и они выскочили на поверхность, на голую землю. Впереди бежала группа бойцов. Они уже хотели догнать ее, но в самой середине группы взорвался снаряд, и только куски тел в разные стороны полетели. Они рванули в сторону, к рощице. Там минометная батарея была. Но после бомбежки юнкерсами позиции батареи были перепаханы бомбами, минометы повалены и раскиданы, а вокруг лежали убитые. Подбежавший Алексей стал шарить по подсумкам и трясущимися руками заталкивать свои подсумки обоим с патронами. Патронов у него не было, и сердце не лежало пробегать мимо такой ценности. Солдат на фронте без оружия или патронов чувствует себя неуютно, как голый посреди улицы. Виктор схватил его за руку. лёха бежим! Забудь про патроны!» Махнув рукой, он помчался вперед гнал вперед страх оказаться в окружении, или, хуже того, в плену. Страх этот в солдатах, в войсках сидел еще сорок первого года, когда немцы охватывали танковыми клиньями целые дивизии и армии. Те, у кого оставались боеприпасы и были поопытнее командиры, пробивались к своим. Другие прочие попадали в плен. Семьи потом страдали. Немногие после войны вернулись, большинство в немецких лагерях бесследно и бесславно сгинули. Судьбы вернувшихся были не лучше. Из немецких лагерей их посадили в наши, в Воркуте да на Колыме. И долго еще писали они в анкетах «Был в плену, И это было клеймо на всю жизнь. Алексей набил патронами под и карманы штанов. Тяжесть была изрядная, патроны мешали бежать. Зато чувствовал себя Алексей увереннее. Он побежал следом за Виктором, чувствуя, как сзади накатывается а а и автоматная трескотня. Виктор первым добежал до второй траншеи обороны и спрыгнул в траншею. Алексей последовал за ним. Бойцы уже щелкали затворами винтовок. Здесь красноармейцев было побольше. Во время бомбежки и артподготовки им не так досталось. Да и уцелевшие бойцы из первой, передовой линии траншей, сюда добрались. Потрепанные, многие с ранениями, но никто оружие не бросил. Вот и сейчас у раскрытого ящика с патронами они набивали магазины и подсумки. Однако уже накатывалась немецкая цепь, подкрепленная идущим впереди танком. Немешкая, пара снайперов открыла огонь. Немцы падали, но на месте упавших появлялись другие – из второго, третьего рядов. Крохнул взрыв, танк подорвался на противотанковые мини и застыл на месте. Однако он не загорелся, и танкисты продолжали стрелять из пушки и пулеметов. В голове у Алексея вдруг мелькнула мысль. А почему он не видел при отступлении Ведерникова? Убит или побежал с другой группой бойцов? К танку пополз красноармеец с гранатой в руке. Танкисты заметили опасность и прошили смельчака пулеметной очередью. «Витя, стреляй ему в ствол!» — закричал Алексей. Они были рядом, в соседних стрелковых ячейках. И сам выстрелил первым. Если повезет и снаряд уже будет в то при выстреле пули его заклинит и ствол разорвет. Только попробуй попасть с 200 метров в ствол 50-миллиметровой пушки. Алексей мог поклясться, что со второго выстрела ему это удалось. Танк повел башней и выстрелил. Ствол посередине разорвало, и он вывернулся лепестками разорванной стали. Из смотровой щели пошел дым, и сразу откинулись люки. Но выбраться танкистам не дали. Справа хлестанул по танку станковый пулемет «Максим», да и Виктор с Алексеем не дремали. Так и застыли на броне убитые в черной униформе. Лишившись мощной поддержки танка, немцы залегли. Стрельба с обеих сторон стихла. Наши экономили патроны, да и для немецких автоматов 200 метров было далековато. Потом немцы стали отползать, и кое-кто из бойцов приободрился. «Ага, драпают фрицы!» Но Алексей думал по-другому. Обычно, наткнувшись на упорное сопротивление, немцы применяли авиацию. И теперь они отползали, чтобы не попасть под бомбы своих самолетов. «Витя, бежим подальше от траншеи, ищем воронку или вырытый окоп». «Зачем?» – удивился Виктор. «А так уже отбили». Но Алексей выбрался из траншеи и пошел вправо, ближе к роще. Деревья хотя бы будут гасить ударную волну и примут на себя часть осколков. Они нашли воронку и залегли. С неба уже доносился заунывный вой пикировщиков. Выстроившись в круг, они круто пикировали, бросали бомбы и взмывали вверх, занимая место в этом адском колесе смерти. Траншея накрыла дымом, пылью, что-то горело. Рядом со снайперами не упала ни одной бомбы. Когда бомбежка закончилась, снайперы побежали к траншеи. Местами ее засыпало из земли торчали руки, ноги, оружие. От траншеи мало что осталось. Из щелей и окопов выбирались уцелевшие красноармейцы. Их едва набрался взвод. Тяжелого оружия, вроде пулеметов, нет, только стрелковое. Они собрали патроны и решили драться, сколько смогут. Из командиров остался только сержант-артиллерист. И едва они набили магазины, как сержант закричал. к бою Немцы бежали молча, не кричали, не вели огонь. Психическая атака, что ли? Видел Алексей такое в кинофильме «Чапаев». Только вот антипулеметчицы с Максимом у них не было. Надо держаться, должны же наши помощь прислать. Никто тогда не знал, что немцы уже прорвали оборону и глубоко вклинились в наши порядки. Фактически остатки нашего полка оказались уже в тылу наступающих немецких войск. Сначала снайперы, а потом и другие бойцы открыли огонь. Стреляли, тщательно целясь, чтобы ни один патрон не пропал даром. Немцы после бомбежки не рассчитывали на то, что останутся живые защитники, но огонь снайперов косил их не хуже пулеметов. И немцы не выдержали огня, отступили. Поле перед траншеями было усеяно трупами в серой униформе. Потом началось какое-то движение. Часть немцев осталась лежать, а другая поползла влево. «Понятно. Обойти хотят. Зайти с фланга и ударить одновременно». «Виктор, за мной!» Алексей и Суботин где переползли по разрушенной траншеи, где перебежали. По пути собирали патроны, если они были у убитых. На левом фланге обнаружили грамотно оборудованную пулеметную позицию, основную и запасную. Жаль, только пулемета там не было. Стенки были выложены жердями, сектор обстрела расчищен. Грамотный, опытный вояк оппозицию оборудовал, как рачительный хозяин. Наверное, из деревенских был. Они привыкли все делать добротно, основательно. Виктор занял запасную позицию. Она была чуть выше и дальше в тыл. Было видно, как немцы собирались перед атакой. Только чего атаки ждать, если они в прицел видны видите работаем!» — крикнул Алексей, и они, как на учебных стрельбах, целились, стреляли, перезаряжая магазины. Немцам в небольшой ложбинке деваться было некуда, и они заметались. А убитых с каждой минутой становилось все больше, и когда пошли в атаку основные силы немцев, тех, которые были в ложбине, осталось не больше десятка. Подчиняясь приказу, они тоже пошли в атаку. Оба снайпера работали сосредоточенно и быстро. Никто из десятка атакующих не смог пробежать и сотни метров. Все полегли. А перед нашей траншеей разворачивался ожесточенный бой. Алексей повернулся в ту сторону. Кое-где немцы подобрались к траншее на дистанцию броска гранаты. Сейчас начнут забрасывать защитников. «Витя, вправо! Бей по тем, кто гранаты бросает!» и сам выстрелил по немцу, выдернувшему запал. Колотушка М-24 с деревянной ручкой выпала из руки немца, и он упал. Граната взорвалась в рядах наступающих. Алексей успел сделать два выстрела, и закончились патроны. Он присел за бруствер и начал по одному заряжать патроны в магазин. Прямо в траншее разорвалось несколько гранат, раздались крики. Немцы ворвались в траншею. В траншейной тесноте с винтовкой не развернешься, и немцы с автоматами получили преимущество. Несколько немецких автоматчиков бросились бежать по узкому ходу в их сторону, однако Алексей с Виктором их не подпустили. Алексей держал под огнем траншею, Виктор — землю перед ней. И едва показывался серый френч или голова в угловатой каске, они стреляли на поражение. Теперь бой разбился на два очага сопротивления. Пара снайперов с одной стороны и на другом, дальнем конце траншеи, отбивались от немцев два автоматчика и, судя по выстрелам, пехотинец. Чистили ППШ, бухала трехлинейка. лёха уходить пора. Обойдут нас и гранатами закидают». Подполз к нему Виктор. «Похоже на то. Давай ползком в ложбину, где немцы лежат. Как доползешь, меня прикрывать будешь». Виктор шустро пополз. Внезапно стрельба стихла. Немцы заняли почти всю траншею и теперь копили силы для броска. Заряжали магазины. Было бы сил побольше. Самое время их контратаковать. Только кто пойдет в атаку? На этой стороне траншеи остался один Алексей. Виктор уже исчез из поля зрения. Потом он показался в ложбине и пополз по другому скату наверх. Метрах в стад ложбины была рощица. Чахлая, редкая... Но, прикрываясь деревьями, можно было уйти. Вот Виктор выбрался на ровное место, залег, махнул рукой. «Пора убираться из траншеи». Алексей забросил винтовку за спину и пополз. Едва он перевалил на склон, сзади рвануло несколько гранат и вспыхнула автоматная стрельба. Уже не скрываясь, Алексей вскочил на ноги и побежал. Сейчас спасение было только в скорости. Он добрался до тна, где лежали убитые немцы. На ходу схватил автомат убитого и кинулся наверх. Бежать стало тяжелее, временами ноги оскальзывались на траве. Он выбрался и упал, переводя дух, а Виктор начал стрелять. Из траншеи, где несколько минут назад еще били снайперы, уже показались немцы. Точными выстрелами Субботин снял двух самых резвых пехотинцев. лёха беги в рощу, я прикрою!» «Потом моя очередь бежать будет!» К тому моменту Алексей едва успел отдышаться, но побежал. Виктор уже отдышался и мог стрелять точно. Вот и березовая роща, просматривается почти насквозь. Алексей залег на опушке и приготовил винтовку к стрельбе. «Витя, давай!» Субботин бросился бежать к роще. Немцы, увидев бегущего красноармейца, открыли стрельбу, Но Алексей несколькими выстрелами убил наиболее активных стрелков. Остальные попрятались в траншею. «Фу, добежал!» Субботин упал рядом с Алексеем. «Надо убираться отсюда. Роща редкая, не укроешься». Алексей поднялся, за ним последовал Виктор. Петляя между деревьями, они побежали на дальний конец рощи. Там, за ней, среди высокой травы была грунтовка. Снайперы побежали по ней со все нарастающей тревогой в душе слыша, как сзади нарастает треск мотоциклетных моторов. Алексей обернулся и увидел, что из-за рощи выезжают пять мотоциклов с колясками. На каждой коляске стоял ручной пулемет. Беглецов заметили, и один пулеметчик дал очередь. Только на грунтовке мотоцикл трясет, и пули пролетели мимо. «Стой!» – скомандовал Алексей. «Бьем по пулеметчикам в коляске!» По два выстрела и ходу. Снайперы остановились и вскинули винтовки. Бах, бах. Один пулеметчик выпал из коляски, другой уткнулся головой в пулемет. Куда попал Виктор, Алексей смотреть не стал. Последний мотоцикл остановился, и пулеметчик дал длинную очередь. Убегать было глупо. Алексей прицелился и влепил немцу пулю в лицо. Выстрелы смолкли. Алексей повернулся к Виктору, И вдруг увидел, что тот лежит в траве, раскинув руки. Поперек груди Суботина кровавой дорожкой пролегли несколько пулевых отверстий. Гимнастерка уже пропиталась кровью. С первого взгляда было ясно. Наповал. Треск мотоциклетных моторов приближался. Немцы-водители, разъяренные гибелью своих товарищей, приближаясь, делали короткие остановки и стреляли из автоматов. Алексей не стал искушать судьбу. Виктору уже не поможешь. Петляя как заяц, он побежал вперед по травянистой земле. Треск моторов приближался. Алексей понял. Не уйти. Надо отстреливаться. Он остановился и вскинул винтовку. После пробежки никак не восстанавливалось дыхание. Дрожали руки. Прицел колебался, и в нем появлялась то грудь мотоциклиста, то фары мотоцикла. Улучив момент, Алексей выстрелил. Мотоцикл вильнул, описал полукруг и перевернулся. Алексей перевел ствол на другого мотоциклиста. Тот как раз остановился дать очередь и привстал на подножки, чтобы лучше видеть. Алексей опередил его, выстрелив ему в живот. Широкой дугой, чтобы Алексей не ушел, трое других мотоциклистов охватывают качковатое поле. Алексей вложил в патронник патрон, смахнул под лба прицелился и выстрелил. Да видно поторопился, и рука дрогнула. Мотоциклист продолжал двигаться вперед, но внезапно вспыхнул. Наверное, пуля угодила в бензобак. Хлынувшая струя бензина попала на раскаленный глушитель, и мотоцикл вспыхнул. Мотоциклист соскочил с него на ходу. Однако униформа уже горела, и правая брючина уже была объята пламенем. Немцу бы сорвать с себя сапоги и объятые пламенем брюки, а он начал кататься по траве, пытаясь его сбить. Не исключено, что другие мотоциклисты подумали, что Алексей стреляет бронебойно-зажигательными пулями. Видя страшную смерть своего товарища в огне, они не выдержали, круто развернулись и поддали газу. Алексей же бросился бежать в другую сторону. Сделав на бегу очередной шаг, он неожиданно для себя полетел вниз. Оказалось, не увидел край высохшего ручья. Упал он удачно, ничего себе не сломал. Схватив отлетевшую в сторону винтовку, он первым делом осмотрел прицел. Не разбился ли? Однако повезло. Оптика, хрупкая стеклянная вещь, была цела. На ремне через плечо болтался немецкий автомат. Алексей открыл затвор, зарядил поодиночке патронами магазин винтовки. Отщелкнув магазин автомата, он увидел там всего четыре патрона. В подсумке у него лежала стандартная обойма. Пять патронов к винтовке. И все. Не густо. Наткнется на группу немцев. Боя ему не выдержать. Правда, еще пистолет есть. Он из него еще не стрелял. Потому обе обоймы целы. Но главное, сам жив. Мясорубка была такая, что, похоже, он один невредимым выбрался. Высохшее русло ручья было глубоким, по плечу да еще густая трава по краям, со стороны и не видно. Алексей решил идти по руслу. Земля на дне высохла, потрескалась, встречались коряги и камни, поэтому приходилось смотреть под ноги, чтобы не упасть. Потом берега ручья стали ниже, и он осторожно выглянул. Справа луг, кочки торчат, вдали осока, стало быть, заболоченное место, немецкая бронетехника здесь не пройдет. Слева метрах в пятистах, лес, причем густой. Не сибирская тайга, но для Алексея сейчас лучшее укрытие. Он осмотрелся и, никого поблизости не обнаружив, направился к лесу. Но едва он подошел к опушке, как сзади раздался возглас. «Стой!» «Стою!» «Дальше что?» «Оружие брось, руки подними!» «Ладно, коли так...» Алексей снял винтовку, и бережно, чтобы не повредить прицел, положил ее в траву. Автомат бросил. Резко упав в траву, он перекатился, выхватил из кобуры ТТ и сделал выстрел на голос. «Кончай дурить!» прокричали ему из леса. «Выходи, чтобы я тебя видел!» ответил Алексей. Из леса вышел красноармеец. Судя по ботинкам и обмоткам, это был пехотинец. Рук не поднимал, но оружия у него при себе не было. Алексей поинтересовался. «Ты один?» «Один!» «Ну смотри, соврал первая пуля твоя!» Алексей поднялся, подошел к своему оружию, подобрал его и повесил на плечо. «Ты чего орал? Стой! А у самого оружия нет!» «Есть! Только один патрон остался! Берегу его!» «Чтобы застрелиться самому!» – пошутил Алексей. «Из него захочешь, не застрелишься!» На опушке леса за деревьями стояла на сошках противотанковое ружье. Весу в нем почти пут, и ствол длиннющий, из такого действительно застрелиться невозможно. «А второй номер где же?» «Я и есть второй номер. А сержанта убили». «Так ты один ружье нес?» «Один», — вздохнул боец. «Как тебя звать? Откуда?» Взвод противотанковых ружей. Рядовой Диденко. Алексей только головой покачал. Неудобно такую длинную и тяжелую железяку одному нести. Ее обычно несут вдвоем. Правда, с ними еще боезапас. А личное оружие есть? Нет. Развел руками рядовой. Держи, дарю. Только в нем всего четыре патрона. Алексей протянул рядовому автомат. Диденко, у тебя имя есть? А как же? Саньком родители назвали. Надо полагать, харчей у тебя нет. Откуда? Сам второй день не ел. Что думаешь делать? Не знаю, я думал, ты подскажешь. В стратегическом плане надо идти к своим, на восток. А в тактическом — воевать по ходу с немцами. Увидел — убей, все ближе к победе будем. А сейчас идем к какой-нибудь деревне. Надо подхарчиться. Подожди, а ружье... Уж очень не хотелось Алексею тащить эту тяжесть. Мало того, в случае опасности быстро с ним не укроешься. Да еще и патрон один. Алексей замешкался с ответом. Диденко обиделся. — Не хочешь помогать? Скажи, я сам понесу. — Вдвоем сподручнее. Они подняли ружье на плечо. Километра через два хода плечо набило. Трепье бы какое-нибудь найти, положить под ствол. «Привал!» С облегчением они сняли ружьё, присели сами. «Картуба! Сориентироваться! Где мы? Может, деревня рядом была? Мимо прошли?» «Ага! Жрать только всё сильнее и сильнее охота!» Пожаловался Саша. Передохнув, они продолжили путь и вышли к хуторку в две избы. «Диденко, ты тут посиди со своим ружьём, я разузнаю!» Алексей сначала пошёл шагом. Отойдя до хилого заборчика из жердей, наклонился и подобрался ближе. Во дворе ходили куры, мотоциклов и машин не было видно. Похоже, немцев нет. Алексей взял в руку пистолет, подошел к избе и постучал рукоячью в окно. «Хозяин!» На стук выглянула бабулька, кивнула. Потом открылась дверь, и хозяйка вышла на крыльцо. «Чего тебе, касатик? Немцы здесь есть?» Бабулька явно растерялась. от келем тут взяться?» «Прорвались! Что-нибудь покушать не найдется!» «Заходи в избу, поснедай!» «Не могу! Меня товарищ ждет!» «Погоди маленькая Соберу, что могу!» Бабулька скрылась в избе. Алексей уселся на крыльцо, положив винтовку на колени. «Тихо! Только куры кудахчут, роясь в пыли!» «Прошло пять минут, десять!» «Да что она там возится? Не ровен час наедут мотоциклисты!» Основные силы немцев по дорогам прут, а танки — по безлесной местности. Но их мотоциклисты, выполняя разведывательно-дозорные функции, забираются по грунтовым дорогам довольно далеко. Им удается пленных взять, красноармейцев, отбившихся от своих частей, а иногда и обнаружить наши батальоны и полки, попавшие в окружение». С малочисленными группами окруженцев мотоциклисты расправлялись сами, с крупными в бой не вступали, вызывая по рации подкрепление и очень часто авиацию. С этим у немцев было отлажено. Наконец, когда терпение Алексея подходило к концу, бабуля вышла. Она вынесла большую корзину, прикрытую сверху белой тряпицей. «Заждался касатик. Хлеб в печке подходил. Подождать маленько пришлось». Алексей откинул трепицу В корзине лежал большой круглый каравай хлеба, вареная картошка, яйца, огурцы, небольшой кусок соленого сала. Алексей на радостях обнял старушку. «Спасибо вам от лица Красной Армии!» «Ты, касатик, немцев-то бей! Вон, ружжо у тебя!» «Погоним, супостата! Будет еще и на нашей улице праздник!» «Да жить бы, порадоваться!» — вздохнула старушка. Но Алексей уже подхватил корзинку и почти бежал к лесу. Старушка перекрестила его в спину. «Ну, что там?» — встретил его вопросом диденка. «Немцев нема, вот харчи принес. Садись, есть будем». Они накинулись на провизию, как голодные волки. Алексей порезал ножом хлеб на четыре части, одну отдал Саше. «А остальное?» «Будет еще завтрашний день». Они умяли кусок сала с хлебом, заедая огурцами. «Яйца сырые?» Старушка не сказала. «А то побьются. Лучше их съесть. Давай». Яйца оказались сваренными вкрутую. Они съели по одному яйцу и ощутили сильную жажду. Во рту было сухо, и еда не лезла в горло. Ни воды, ни молока бабулька с собой не дала. Забыла в торопях молочка в бутыль налить, а может, коровы и вовсе не было. Но Алексей был ей и так благодарен. После еды сил прибавилось. «Берем ружье, надо ручей искать». Они взяли ружье, Алексей еще корзину нес, их продовольственный запас. Через полчаса ходу они вышли к ручью. «Привал, пей сколько влезет». Оба напились до бульканья в животе. Алексей знал, что в походе нельзя пить много, потеть будешь, и снова пить захочется. Но вовремя оторваться от чистой воды не мог. Оба улеглись. После обеда в армии положен получасовой отдых, и они даже слегка придремали в полглаза. Алексей ноги на дерево задрал. Так они быстрее отдохнут. И вставать не хотелось, а надо».